Все ушло к тому, что в течение двух-трех месяцев надо было переехать на новую квартиру. С одной стороны, семье молодого поэта Роберта Крещенского пора было уже выбираться из коммунального подвала и жить своей самостоятельной жизнью, а с другой, двор на Поварской совершенно не собирался отпускать. Весна началась рано, забурела сугробами, засвистела птицами, затеплела солнышком, затаяла сосульками а самое главное, запустила нашего советского человека в космос. «Говорит Москва! Говорит Москва!» хрипели радиодинамики из подвальных окон. «Работают все радиостанции Советского Союза и Центральное телевидение. Передаем сообщение ТАСС». Сегодня, 12 апреля 1961 года, в 10 часов 23 минуты по московскому времени в Советском Союзе осуществлен первый в мире полет человека в космос. Слова эти торжественные слушали во дворе всем скопом. И древние поля с Мартой, самые что ни на есть местные сторожилы и важные солидные мужчины в шляпах и костюмах, а такие во дворе тоже водились» и бабы, и незрелая молодежь, и совсем мелкие пацанята, державшиеся пока за мамкины юбки. И каждый сдерживал от волнения дыхание, словно вздохни все разом поглубже и более яственно, Юрий Гагарин от неожиданности мог бы как-то неловко крутануть роли и сбиться с орбиты. И все соседи хором сразу загордились, услышав эту прекрасную новость, что да, мол, мы, советские люди, такие первые всегда и во всем и в спорте, и в балете, а теперь уже и в космос шагнули, утерли нос капиталистам. Мужики долго еще потом собирались на лавках во дворе, хотя было им это не свойственно. Дымили папиросами и улыбались, распираемой радостью, что довелось им родиться и жить в такой великой, прекрасной стране. Дети тоже времени даром не теряли, напялили ведра на головы, оседлали метлы и швабры, решив, что стали очень похожими на космонавтов, вроде как в шлемах и верхом на ракетах, и принялись бегать по круглому двору, как по земной орбите, в центре которого солнышком восседал памятник Толстому. За весну и начало лета появилось много прекрасных песен про космос. Совсем новое слово это быстро и прочно вошло в обиход и стало хоть и обыденным, но с привкусом праздничности. Особенно часто звучал гимн космонавтов. «Я верю, друзья, караваны ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы». Ее стал жалобно тянуть по вечерам даже Юрка, милиционер, который, выпив пару стаканов портвейна, запивал, и кая, и покрякивая о пыльных дорожках и следах, которые он обязательно где-нибудь оставит. Вот заколосилось и лето. Погода установилась сразу жаркая, причем с самого начала июня. А к июлю во дворе цвело уже все, что хоть как-то могло показать, на что способно. Даже астры около окон Печенкиных вылезли раньше времени и растопырились вдоль стены своими лиловыми и светло-малиновыми ежиками. Хоть рано им было астром то Золотые шары выросли в свой могучий двухметровый рост и увенчались веселыми желтыми шапками. Цвели и пахли чайные розы. Старая Марта была по ним большим спецом, подкармливала, подрезала, разговаривала, они отзывались всеми силами своей колючей чайно-розовой души. Волшебного запаха этих нескольких кустов хватало на весь двор и каждую семью в нем еще и оставалось на улицу за забором, по ворскую и угол садовый. Невероятно нежно и сладко уже начинало пахнуть сразу, как делалось несколько шагов от старой обувной мастерской на углу садового и дальше вниз по улице. Да и китайка в это лето обсыпала красными яблочками сверх меры все свои ветви, пригнула их долу, расцветив сад до невозможности красным. Даже Юркина крапива и та налилась, зажирнела, принарядилась бессмысленными цветиками и поднялась выше его окон, спрятав ни разу не мытые и засиженные мухами стекла за естественной завесой. Роберт, известный уже к тому времени поэт, отправил, вернее, занес письмо с просьбой об увеличении жилплощади в секретариат Союза писателей. Тогда все вопросы решались только письменно, чтобы было где ставить подписи и оставлять размашистые резолюции, разрешить или отказать. Прошу, мол, предоставить моей семье из пяти человек. Написал он новую квартиру с учетом того, что двое — Крещенский Роберт Иванович и Киреевская Алла Борисовна — являются членами Союза писателей СССР и нуждаются по закону в дополнительной жилой площади. Указать это было необходимо, иначе могли и не учесть. Начальники почитали, подумали, подумали и на бумаге красиво вывели «разрешить». Роберт-то уже был автором многих книг, солидным, так сказать, поэтом, хоть пока и совсем еще молодым. Как тут откажешь? Стали рассматривать варианты для переезда молодой семьи. Роберта с Салой молодых писателей, их малолетней дочки Кати и двух представителей старшего поколения Лиды, мамы Аллы, и Поли, ее бабушки. А вариантов нашлось не так, чтоб уж много. Первый адрес совершенно никому не понравился, хотя бы просто как адрес сокольники. Ну как можно из самого центра, с площади практически восстания, переехать в какие-то, прости господи, пригородные сокольники? Хотя по сравнению с остальными предложенными адресами и его тоже вполне можно было держать в уме. За три комнаты в коммунальной квартире в подвале на Поварской Роберту Крещенскому, опять же, как подающему надежду молодому поэту, предложили целых три варианта, видимо, по числу комнат. Адрес в районе Сокольников был первым, туда и поехали смотреть двухкомнатную квартиру в новом пятиэтажном панельном доме. Он хоть и стоял в тихих переулочках, но рядом не то с ангарами, не то с депо, да и от метро еще надо было уметь добраться. Как Лида Трусиха представила себе, что вечером после театра или из гостей станет одна возвращаться по неосвещенным дорожкам и пустырям, так категорически отказалась даже рассматривать этот вариант, свалив все на внучку. Катюли и погулять там негде будет, сплошные овраги, рельсы и гудки эти паровозные по ночам. А магазины? А за хлебом куда бежать? А аптека где? Вы хоть узнали? Вот то, -то и оно. Снова через буйраки к метро. Да еще и дом без лифта. Как поле подниматься на этаж? Второй адрес оказался повеселее квартиры, но районом тоже не вышел». А Луся с детства ненавидела таганку, куда несколько пропащих месяцев из детства ездила на перекладных заниматься рисунком к прокуренной даме-художнице довольно спелого возраста с приклеенной беломоренной на губе. Но случилось это задолго до школы балета Большого театра. Лида тогда была вся в метаниях по поводу дочкиного будущего. Ясно, что надо в искусство, но в какое именно, пока еще не понимала, Попробовали и рисование, робко так попробовали. Художница та располагала довольно внушительной мастерской, которую ей оставил муж, настоящий крепкий художник-академист, а она его студентка, в то стародавнее время притулилась к нему, а заодно и к его студии. По вторникам и четвергам туда теперь приходили помято-залежалые мужики-наторщики и студенты-художники, пишущие эту неважнецкую полуживую натуру. Венера и Аполлонов среди них не попадалось. Натюрморты Алуся отрисовала в центре, недалеко от дома. На таганку пошла на повышение. Студию Беломорины первый раз удалось найти быстро по мадаминой наводке. Она прекрасно объяснила свое местонахождение по телефону. «Когда, милочка, выйдете из метро, углубитесь сразу в темноту перед вами, где увидите весьма непрезентабельный сквер с тремя внушительными тополями и скамейкой с отломанной спинкой. На данной скамейке наверняка кто-то будет пить алкоголь», мадам сделала ударение на первой букве. Минимум два человека, максимум три. Вот сразу от них поворачивайте направо, там увидите мои окна с решетками. Натуру на таганке Алла писала всего четыре раза. Моделью был некий сизый, костлявый, вечный небритый алкаш лет шестидесяти, которого Алена прекрасно изучила, истратив на него всю пастель и стараясь придать его тщедушному голому телу хоть какой-то характер, а не просто анатомически правильно написав. Хотелось, конечно, некоего разнообразия в натуре, но претензий предъявлять было некому. Работа натурщика — штука сложная и малооплачиваемая, поэтому он был такой, какой был. Тем более, что алкаш отличался неприхотливостью и, хорошенько накатив перед работой за счет мадам, мог в секунду, скинув с себя всю одежду, легко просидеть в позе отдыхающего с девяти утра до самого обеда. И тему портрета мадам всегда называла одинаково — просветленная грусть. Не полностью светлая, а так, слегка просветленная. Что в этой грусти было просветленного, не понимал никто, но так, вероятно, тема задания звучала немного оптимистичнее. Да и сам район Таганки можно было назвать точно так же просветленная грусть. Захолустье, неухоженность, пыль, поднимающаяся во двориках, даже когда и ветра не наблюдалось. Все какое-то чуждое и нерадостное. Но опять же с просветом, с просветленной, так сказать, перспективой перспективу эту обещанную надо было ждать и ждать, снова ходить через пустыри и стройки, да и Алене в эти воспоминания о Беломорине возвращаться не очень-то и хотелось. Хотя предложенная квартира на Таганке была с балконом и в старом добротном генеральском доме с толстыми стенами, колоннами и вазонами во дворах, но нет, этот район тоже никого из семьи не влек. Оставался Кутузовский. Этот адрес был, конечно, тоже не в центре. В конце проспекта на Поклонной горе заканчивались границы Москвы, о чем явно свидетельствовала большая белая табличка с перечеркнутым названием города, и начиналось Можайское шоссе с яблоневыми садами, деревенскими домиками, огородами и петушиными криками. Вариант этот почему-то манил больше остальных. Недалеко от еврейского кладбища у поля здесь созданно жили какие-то дальние родственники. И когда еще ее мама приезжала в Москву, то всегда в этой семье и останавливалась. Потом, возвратившись домой в Астрахань, она подробно рассказывала маленькой Поле, какое прекрасное варенье варят они из своей московской вишни, не хуже астраханского, и обязательно подтверждала это баночкой от них привезенной. А еще, как нравилось ей гулять по высокому берегу Москвы-реки, как весело было смотреть на ледоход и загадывать, какая льдина на какую наскочит, и слушать этот нарастающий шелест. А потом и поле, переехав в Москву, стало иногда к ним наведываться, поэтому район этот полудеревенский, с садами и огородами, знала очень хорошо, хотя в последнее время перестала узнавать, столько там всего понастроили. У самой Москвы-реки В 1957-м появился небоскреб с гигантским шпилем. Высотная часть его стала гостиницей Украина, а приземистая — жилым домом. Виды это здание было импозантного и внушительного и сильно отличалось от всех обыденных домишек, жавшихся друг к другу внизу, а устремленная вверх махина, словно советская ракета, направленная на Луну, появилась, казалось, Из далекого будущего и случайно приземлившись у реки стала главным украшением Кутузовского проспекта. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы, само собой пелось, глядя на нее. В район тот знакомый поля поехала с нескрываемым желанием. Загрузилась со всей семьей в трамвай у моста, села к окошку, чтобы ничего не пропустить, и вперед до самой перечеркнутой таблички, чтобы от самого начала внимательно изучить весь проспект и до самого въезда в область. Тридцатка и шла по всей длине Кутузовского и сворачивала у самой стройки среди грузовиков и кранов в низине. Дальше пути не было, сплошная склезь до да грязь. Там наконечные вышли, чтобы прогуляться и подышать почти подмосковным воздухом. «Вы знаете, где мы сошли?» Оглядевшись, удивленно спросила Поля, опершись на небольшой парапет, который загораживал спуск от дороги к низине с небольшими холмиками. «Это же старое еврейское кладбище. На нем сам Исаак Левитан лежал, художник. Я столько тут народу за всю свою жизнь перехоронила. От нашего зубного Абрама Кагановича... А он, как сейчас помню, всегда работал без халата, в сером шелковом костюме с накладными карманами, до соседки Фирки Зильберштейн с ее диким нравом и привычным ожиданием горя. А Йоси Зильберман, который взял и умер посреди полного здоровья. Они все здесь, а между ними еще с полсотни человек, каждого из которых я оплакивала горючими слезами. Внизу копали котлован. Бульдозер дрожал от напряжения, словно охотничья собака, почуяв дичь. Видны были неровно торчащие, словно отбитые зубья остатки памятников тяжелых мраморных, в основном темных и дорогих, сияли различимыми буквами и цифрами, обозначающими чью-то жизнь. Оля пригляделась, не поняв сначала, что именно тут происходит. А потом вскинула свои подрисованные брови и запричитала. «И вы хотите мне сказать, что прямо здесь, на этом кладбище, я вижу, как идет стройка жилых домов или чего там, дороги? Я не верю своим глазам. Я сейчас заплачу». Она схватила Лиду за руку и на секунду прикрыла глаза, слегка зажмурившись. «Нет, показалось». Потом приложила руку к сердцу, словно бульдозером задели и его тоже. Бульдозер кряхтел и зачерпывал землю, которая многие десятилетия охраняла покой ушедших, евреев ли русских, какая разница. Но вот ковш, размахнувшись, жадно вгрызся в землю, поддел трухлявый гроб и вынул его одной стороной на свет Божий. Рабочие охнули, застопорились, и один из них кого-то позвал, видимо, прораба. Прибежал вертлявый человечек, похожий на мелкого суетливого лесного зверька, Посмотрел на беду, почесал затылок, сдвинув кепку на лоб, и дал отмашку, что-то пробурчав. Мотор бульдозера взревел снова, и послышался хруст. То ли дерева, то ли человеческих костей. Поле сильно побледнело, резко отвернулось и поплелась, чуть скользя прочь. Алена подхватила охующую бабушку под руку, бережно повела по глине, но вдруг Поле решила обернуться и протянула руку туда, откуда слышался страшный треск, то ли обращалась к тем, чей вечный покой потревожили, то ли посылала страшные проклятия сквернителям могил. Лида тоже сильно вздрогнула, услышав жуткий звук, всплеснула руками и застыла, глядя на варварство, и все еще, не веря своим глазам, заплакала. У нее всегда были быстрые слезы. А робочка ни секунды и не ждал. Ему надо было как можно быстрее оградить ребенка от таких взрослых подробностей. Он быстро схватил Катьку на руки и, огромными шагами, не оглядываясь, пошел вверх к трамвайной остановке. Поднявшись на дорогу, стали ждать Лиду, которая никак не могла сдвинуться с места. Алена позвала мать, но та, казалось, сначала ее даже не услышала. Крохотало по серьезному шум, стоял серьезный, заглушающий жизнь и скрывающий происходящее. Пыль стояла столбом. Рабочие, натянув платки на и нос, сосредоточенно копали, отбрасывая лопатами трухлявые доски и помогая бульдозеру. Лида, наконец, немного пришла в себя и заторопилась к родне, стараясь не смотреть назад. Она ступила на асфальт и хорошенько потопала ногами на месте, чтобы отряхнуть стуфель и грязь. Как раз подъехал трамвай, который направлялся в центр. Поле грузно поднялась на ступеньку и каким-то пустым выдохшимся голосом обратилась к сидящему у входа расслабленному пассажиру. «Молодой человек, передайте, пожалуйста, кондуктору на билеты». И села на лавку, завалившись к окну. Совсем недалеко сзади выселась поклонная гора, заросшая луговыми цветами, заканчивалась Москва, и начиналась вольная деревенская жизнь. Домой возвращались молча. В родном дворе Поле немного отошла, хорошенько выпив валерьянки, но все продолжала причитать, рассказывая оставшимся соседям о мародерстве. «Может, я не в здравом уме, но зато пока что в своем и никак не могу понять, как это, как это по старому кладбищу можно дорогу проводить или дома строить, как там живым людям будет житься, как так, могилы с землей равнять. Это где ж такое видано? Это какой же эталонный мерзавец мог такой приказ дать? Словно у них, у начальников этих, которые решили дорогу там вести, не такое же светлое будущее? Словно они собираются жить вечно? Размахивая руками, говорила Поля, обращаясь к старой своей подруге Марти, когда уже окончательно и тяжело плюхнулась на лавку под памятником Толстому, чтобы хоть как-то прийти в себя. «Полюшка, ну что это на тебя такой грустный стих нашел? Тут ничего не поделаешь. Прошлое ведь длиннее будущего, и все мы живем на чьих-то костях». «Улыбайся, милая моя», — был ответ умной Марты. «Завтра может быть только хуже». «И зачем ты мне это говоришь против ветра? Знаешь ли, мать моя, если уж и ты считаешь, что может быть только хуже?» Но зачем вообще рождаться на этот свет? Пусть лучше тебя сразу сравняют с землю и пустят по тебе дорогу. В чем тогда смысл жить? В том, чтобы тебя закатывали бульдозером снова и снова?» Поля покраснело лицом и заморосила руками. «Полюшка, не волнуйся ты так. Жить надо хотя бы из любопытства». Марта взяла ее за руку и остановила беспорядочное движение. «А именно тебе жить намного сложнее остальных» потому что у тебя к любопытству присоединяется какая-то личная ответственность за все. Это просто объясняется. Я мать, и у меня личная ответственность за детей, видимо, за всех детей. Ну что же ты хочешь от моей жизни и того, что я сегодня увидела? Уже сиди и не задавай мне вопросы. Или пойди чайку поставь, давай попьем. Устала я». Марта встала, кряхтя, ведь тоже была не девочка, и посеменила через двор к себе домой, делая вид, что шаги ее легкие, и ходить ей доставляет удовольствие, хотя все вокруг знали, что колени ее безумно болят, и первые несколько шагов были сравнимы разве что с походкой бедной русалочки. Потом она немного расхаживалась, и звезды перед глазами постепенно теряли свою яркость. Время близилось к вечеру, вечер был расслабленным и теплым, Чай у Марты давно остыл, она прилегла, а Поля все сидела под памятником и, хлопая себя руками по коленам, повторяла чуть вслух «Горе ты горе, ну горе ты горе», вспоминая и представляя лицо каждого, кого сама провожала на это кладбище. Только так ей казалось, она могла успокоить души тех, кто там покоился, и улыбчивого Кагановича в сером рабочем костюме, и старика Махельсона в пенсне на выдающемся носу, и вечно несчастную Фиру, братьев Сельпаковых со сложной судьбой, а у кого она простая, и рыжего Лазаря с тремя его женами, захороненными не одновременно, конечно, а с перерывами. Сидела, чуть покачиваясь, бубнила, прикрыв глаза, что-то себе под нос и ударяла руками по коленям, то ли молилась, то ли извинялась перед ушедшими за все человечество».